Глава четвертая. Фотороботы. День ограбления выдался невероятно сумбурным. Сначала на место происшествия нагрянула бригада скорой помощи. Оказалось, пока понаехавшая находилась на семнадцатом этаже, в обменник ворвался начальник охраны Сергей Владимирович по кличке Дровосек и попытался посредством голой рации остановить вооруженного преступника. Грабитель, несколько обескураженный героизмом Сергея Владимировича, на долю секунды растерялся, но потом взял себя в руки, прострелил бравому начальнику охраны ногу и, не теряя времени, был таков. Уходил через нижние этажи и служебное помещение, нагоняя страх на сотрудников гостиницы вытаращенным дулом пистолета и теперь сергей владимирович истекал кровью лежа вперемешку со скарбом для обмена валюты на полу и виртуозно матерился в передвинутый для проветривания фанерный потолок к счастью он легко отделался пуля не задев кость прошла на вылет и застряла в ковролине охранники виновато сопя облепили обменник со всех сторон После того, как врач скорой помощи вколол Сергею Владимировичу обезболивающее и наложил на рану повязку, они почетно отнесли своего начальника в машину. Нервно курили вслед, смахивая колючую мужскую слезу. Затем приехало телевидение, и звезде дня понаехавший пришлось бубнить невнятное в микрофон протянутой юркой, густо накрашенной девицей. «Сегодня в самом центре столицы, недалеко от Кремля, случилось беспрецедентное по своей наглости ограбление!» — прицельно выкрикивала девица в камеру оператора. «Мы сейчас разговариваем с жертвой ограбления, кассиром обменного пункта банка «Золотой век». «Не надо рекламы», — промычал увешанный проводами оператор. «Мы сейчас разговариваем с жертвой ограбления». «Вообще-то я не жертва», — обиделась понаехавшая. «А кто?» «Очевидица». «Мы сейчас разговариваем с очевидицей ограбления кассиршей обменного пункта». «Извините, как вас зовут?» Понаехавшая назвалась, девушка кивнула. И Бойко продолжила репортаж, безбожно перевирая имя и фамилию. Ни разу не повторилось «В вашем обменном пункте убиты люди», — тыкала микрофоном в лицо репортерши. «Ранен начальник охраны». «Смертельно?» — оживилась журналистка. «Не смертельно». «Но это мы еще посмотрим», — не сдавалась репортершем. «Сколько было грабителей. Говорят, что на вас напала целая банда. Они вам угрожали, может, насиловали, напугали до смерти, ранили, пытали, ранили и пытали». По ходу репортажа подтягивались новые журналисты. Они лезли в нос круглыми диктофонами и другими записывающими устройствами, щелкали фотоаппаратами и наперебой сыпали вопросами. Понаехавшая откровенно страдала, уворачивалась от фотоаппаратов, делала горестное лицо. К счастью, в скорости подоспели оперативники с Петровки и отогнали прочь сполошенную телевизионную братью. Следом подъехали банковские работники, впереди летела О.Ф. с недокрашенным глазом и большим темным пятном на юбке, накладывала макияж и пила кофе, да так и подорвалась, поднятая тревогой, опрокидывая на себя все, что было под рукой. Пока она ощупывала подчиненную на предмет повреждений, Оперативники спора обсыпали обменник специальным порошком, сняли все отпечатки и опечатали помещение. Потом загнали случившихся на пути грабителя работников-интуристов машины и повезли на Петровку, брать свидетельские показания и составлять фоторобот. «Вся надежда на вас», — твердили они, «потому что если это какой-нибудь залетный преступник...» очень сложно будет его без фоторобота поймать. Поэтому мы сейчас разобьем вас на группы по два человека и будем составлять его портрет. А потом сверим полученные данные и придем к общему знаменателю. До позднего вечера восемь групп очевидцев ограбления, напряженно восстанавливая в памяти цепь событий, нашептывали оперативникам приметы преступника. Сильно расстраивалась работница гостиничной химчистки. Когда преступник пробегал мимо, она возилась с бельем, поэтому ничего, кроме топота ног, изобразить не могла. На выходе у следователей получилось восемь диаметрально противоположных по внешности фотороботов. Настолько противоположных, что прийти к общему знаменателю не представлялось возможным. Попытка как-нибудь сблизить версии чуть не привела к мордобою. Одни очевидцы утверждали, что это был высокий темноусый кавказец, другие, что гыковище житель Ставрополья, а может даже Украины, но обязательно голубоглазый и светлокудрый. Третьи были убеждены, что это был маленький тщедушный азиат, потому что характерный разрез глаз и вообще. Единственное, в чем сошлись все свидетели ограбления, это пол грабителя, но по одному только полу найти преступника очень сложно, даже если у тебя под рукой восемь принципиально противоречащих друг другу его портретов. Конечно же, дело заглохло. Сергей Владимирович в скорости поправился и с триумфом вернулся на работу. Интуристовское начальство подсуетилось и, наконец-то, вооружило охрану. На этой почве в гостинице более не случалось никаких ограблений. Зато хранить бутерброды теперь стало категорически негде. Тревожная кнопка. Однажды в обменнике решили провести сигнализацию. Буквально сразу после памятного ограбления, буквально по горячим следам, спустя каких-то полгода. Банковское начальство сделало над собой усилия и таки выделило энную сумму на безопасность своих кассиров, и в торжественной обстановке, чуть ли не под фанфары, вручило О.Ф. конверт с деньгами. Закаленная в битвах с начальством О.Ф. тут же распечатала конверт, пересчитала деньги и подняла невероятный хай. либретта а За такие гроши можно дать только бесплатное объявление в рекламной газете и то на последней странице и неразборчивым шрифтом. Б. Если начальство настолько уверено в своей калькуляции, то пусть само и подыскивает охранное агентство. В. А она, ОФ, мывает руки. Банковское начальство какое-то время наблюдало, как выплакивалась скрипка без слов, без такта. Маяковский и стихотворения скрипка и немножко нервно. А потом выставила О.Ф. за дверь, не забыв пульнуть вслед распечатанным конвертом. Расстояние от Петровки до Тверской разъярённое О.Ф. покрыло за рекордные пять минут. Ворвавшись в обменник, первым делом наорала на подчиненных. «Урою всех на хрен ясно? А не ясно? Так можете быть свободны. Чешите на все четыре стороны, тут вас никто не держит!» Изрыгала она дым и пламя, всячески показывая, как сильно расстроена за своих девочек. Девочки, понаехавшие унт добычица Наташа, часто моргали и тревожно улыбались, но не прекращали обслуживать клиентов. Предупрежденные о диких московских нравах интуристы зигзагом подбегали к обменнику и наспех, разменяв деньги, тем же боевым зигзагом удалялись в номера вопли уф они стойко игнорировали а на кассиров глядели как на страдающих стокгольмским синдромом заложников спустя какое то время уф угомонилась неистово поела хлеба и колбасы и придя от этого в благостное расположение духа зачитала вслух статью об урюпинской бабке которая отваром зверобоя и заговорами вылечила мэру города стригущий лишай и косоглази. Подстегнутая светлым примером бабки, ОФ окрылилась и принялась обзванивать охранные агентства. Через три дня в обменник явились два молодых человека, приладили кругом какой-то подозрительно скворчащий провод — увенчали его странной конструкцией из деревянной панели с прибитым к ней обычным дверным звонком и поставили эту панель под ноги кассиром. — Вы аккуратнее, а то заденете. Тут же приедет группа быстрого реагирования, ясно? — Это что такое? — возмутилась добытчица Наташа. — Как это понимать? Это и есть тревожная кнопка? — «Скажите спасибо, что за те гроши, которые вы нам платите, мы вообще согласились с вами работать», — оскорбились молодые люди. В тот злосчастный день группа быстрого реагирования выезжала в интурист аж четыре раза. В первый раз она скрутила гостиничную уборщицу, которая пылесосила ковролин в обменнике и нечаянно задела тревожную кнопку щеткой. Далее... Она нагрянула через две секунды после того, как понаехавшая уронила на кнопку степлер. А потом Наташа смахнула на тревожную конструкцию бутылку с питьевой водой, полезла ее поднимать, а когда вынырнула из-под стола, то в окошке ее уже поджидали три пары побелевших от бешенства глаз. следующий раз пеняйте на себя, ясно?» Ласково предупредила группа быстрого реагирования. «Ясно!» — пискнули кассирши. Четвертый выезд группы быстрого реагирования случился аккурат в пересменку, когда добычица Наташа рассказывала бедовые люди о тревожной кнопке. «На словах...» — «Вы только осторожнее с этой штукой!» Бедовая Люда уронила на кнопку инкассаторскую сумку. «Бежим!» — крикнула добытчица Наташа и рванула в сторону станции метро Охотный ряд. Следом, на ходу натягивая куртку, летела понаехавшая. Отбежав на безопасные расстояния, они с ужасом наблюдали, как в гостиницу врываются совершенно обезумевшие от ложных вызовов боевые командас Предупреждение. Взбешенная ложными вызовами группа быстрого реагирования по опасности ничем не уступает залетному грабителю. Настя Однажды в обменнике работала девочка Настя, и была она такой необыкновенной красоты девочкой, что даже уличные фонари оборачивались ей вслед. Поэтому на работу Настя не красилась совсем и одевалась черти как потому что если такую красоту еще и подчеркнуть, да приодеть, то это вообще мировой катаклизм и амок на подступах к одному отдельно взятому обменнику. Но однажды у Насти случился день рождения, и она совершенно не подумавши накрутила волосы в пышную прическу и надела платье с глубоким декольте и в таком необдуманном виде явилась на работу. Сначала Настю чуть не побили гостиничные жрицы любви потому что ни одна уважающая себя жрица не станет терпеть столь возмутительную красоту в ареале своего обитания. Потом Настя в таком вызывающем виде, сверху ресницы, ниже вырез до пупа, далее ноги, ноги, ноги, нырнула в очередной пожаловавшей в гостиницу высокогорный тейп и вынырнула оттуда в сопровождении кавалера Джамбулата. «Женюсь!» Выдохнул джамбулат и галантно щелкнул желваками. Только этого не хватало, покрылась мурашками Настя и припустила галопом к обменнику. Кавалер неотступно следовал за ней. — Никуда ты от меня не денешься, — периодически подбадривал он свою жертву. «Мама — Мама! — прибавляла газу Настя. — Скажи ему, чтобы отстал от меня, — ворвавшись в обменник, потребовала от понаехавшей именинница. — Кому ему? — ЕМУ! — Настя поддела ногтем полоску желюзи и показала нагорцующего в нетерпении Абрека. Понаехавшую чуть кондрати не хватил. В голове молнии пронеслись скудные знания о быте и обычаях народов Северного Кавказа. — Имам Шамиль! — и кровная месть, — вспомнила она и попыталась упасть в обморок. — Но чего ты боишься? — возмутилась Настя. — Он ведь тоже с гор. — Да, но он как бы немного с других гор. — И потом, он же необычный человек, он крыша. — Какая разница? Умоляю, скажи ему. — Ну, хоть что-нибудь скажи. И Настя, вытолкнув понаехавшую из обменника, захлопнула за ней дверь. «Ассалам алейкум!» — выдохнула понаехавшая и предательски забегала глазами. На этом весь ее запас северокавказских слов иссяк. «Алейкум ассалам!» — оживился Джамбулат. «Как там в горах?» «Нормально, не жалуемся» как мама. Боже мой, что я несу? Спасибо, хорошо. Вам наша девушка понравилась. Понаехавшая с напускной небрежностью повернулась к обменнику и оцепенела. Из-под полоски жалюзи на нее глядели три пары вытаращенных глаз. добычицы Наташи, Гали и, собственно, виновницы торжества Насти. Понаехавшая громко сглотнула. Наша девушка просила передать, что встречаться с вами не может. У нее муж и любовник, так что третьего мужика уже не потянет. И, собрав губы в куриную жопку, она скорбно затрясла головой. Джамбулат какое-то время молча изучал ее с ног до головы. — Я смотрю, вы там все на голову чокнутые, — кивнул он в сторону обменника. — Ага, — обрадовалась понаехавшая. — Ну, так бы и сказала, — обиделся Джамбулат, повернулся на каблуках и ушел прочь. Что-то невнятное бубня себе под нос как ты его отшила спросила настя когда понаехавшая у неё в тремор в чреслах вползла в обменник сказала что у тебя муж и любовник а третьего мужика ты не потянешь ты что совсем на голову чокнутая а что мне оставалось делать с того дня понаехавшую в обменнике ласково называли дипломат, намекая на ее выдающиеся дипломатические способности загасить любое межнациональное недопонимание на корню. Вывод. Делай добро. Бросай в воду. Точно не потонет. Исковерканная армянская поговорка.